Глава 9. 1552 год. 12 августа где-то на реке Шат. Отец Фонасий с Кондратом и служкой уплыли на утро после завтрака, из-за чего Андрейке пришлось пропустить свою утреннюю тренировку, чтобы не вызывать ненужные пересуды. Так ведь было не принято, да и тренировка сама по себе могла вызвать массу вопросов. Хотя критическая масса странности и так уже накопилась изрядная, но пока плотина удерживала этот паводок, наш герой не хотел усугублять и без того сложную ситуацию. Люди во все времена в основе своей любят и ценят только тех, кто решает их проблемы, и очень болезненно воспринимают тех, кто эти проблемы не решает, а живёт лучше. Делиться надо Эту аксиому парню с детства доносил его отец, показывая на примерах, к чему приводит безудержная сепарация и противопоставление себя другим. По этой причине Андрейка не видел ничего плохого в том, чтобы помочь коллективу, с которым ему придётся жить и вести дела до самой смерти. Угала его не это, а то, как коллектив воспримет эту помощь. У Стинки и Егор как этому времени уже не раз ему сообщили что считают получение краски волшбой, от чего у парня волосы на голове шевелились. Потому что становиться местным колдуном ему не хотелось совершенно. Да, приносящим пользу, то есть полезным. Но колдуном, значит, тем, кого боятся и не понимают. Люди в 21 веке легко были падки на неуправляемую агрессию и бездумное обвинение, выбирая в качестве мишени тех, То им был лично неприятен или непонятен. Вот живёт Вася и не тужит, а тут покупает себе хорошую дорогую машину. А до того пешком ходил, и одевался как все. С чего это? Как это? Откуда? Сразу у всех его соседей возникнут мысли. С ним попытаются поговорить и выяснить, что к чему. И если он не сможет внятно дать объяснение источнику богатства, то почти наверняка посчитают вором или еще кем-то. Вплоть до любовника местного уголовного авторитета. Звучит, конечно, крикатурно, но уголовный мир редко оценивает себя со стороны, ворясь в своем соку. А ведь в гомосексуальном сексе как минимум два участника — И тот мужчина, который во время отсидки пользовался услугами других мужчин для удовлетворения своих сексуальных потребностей, в глазах простых людей всего лишь еще один пи... Э э э э представитель сексуального меньшинства. Но мы отвлеклись. Главное то, что люди, которые Андрейку окружают, должны понимать, откуда у него богатство и одобрять их получение. Наворовал так наворовал, обычное же дело. Если наворовал и не посадили, значит поделился с кем нужно. Наторговал тоже ничего такого. Боем взял в снаббега вообще отлично, ибо это очень уважаемый источник дохода для поместных дворян. А вот магия, колдовство и прочее. Оно находилось за пределами понимания и осознания. Как и иная мистика, такие вещи пугали и настораживали. Андрейка уже пожалел о том, что решил зайти эту партию с краски. Ведь те же Устинка с Егоркой ладно, что ничего толком не запомнили в процессе получения краски, так ещё и не поняли. Для них творилось какое-то колдовство. Мешали землю с чем-то, что-то кипятили, какая-то жижа булькала, что-то жгли и куда-то макали, чего-то тёрли. В общем, не иначе как зелье ведьминское готовили или отвар видовской. им просто не хватало уровня образования, остроты мышления и осознанности. Для них все эти действия не имели смысла и были никак не связаны между собой. И Андрейка очень крепко опасался того, что это их мнение может оказаться давляющим, ежели кто-то узнает о выделке краски, о ней её нахождении и о многих других вещах. А вот и старался не дразнить гусей, хотя понимал, они и так уже напряжены. И какой оставался еще предел прочности? Вопрос. Большой вопрос. Так или иначе, спешить с изготовлением краски он не стал. Хотя бы неделю-другую. Мало ли, отец Афанасий решил понаблюдать за ним и оставил того же служку посидеть в кустах да поглядеть. Да и вообще. Но разве это могло спасти отца российской демократии? Андрей кое-решил продолжить заниматься обустройством своего жилища. И прежде всего занялся вопросами освещения, потому что пользоваться факелами ему совсем не хотелось. Какие ещё были варианты? Прежде всего, лучины. Эти, казалось бы, крайне примитивные способы освещения держались местами до начала 20 века, потому что дёшевы и доступны. Просто длинная, тонкая, хорошо просушенная палочка, которую поджигали с одного конца, крепили за держатель и продвигали её по мере сгорания. А под ней ставили какое-нибудь корыто с небольшим количеством воды, чтобы угольки туда падали и тухли. Когда света от такой лучины не хватало, зажигали две, три и так далее. В принципе, решение. Но имелась одна очень неприятная особенность. Её слишком часто нужно менять из-за того, что быстро сгорает. Слишком много возний, хотя и крайне дёшево. Этот вариант он оставил в качестве аварийного. Дальше в плане доступности шли свечи из сала. Они были хоть и дёшевы, но существенно дороже лучин. Света давали меньше, таяли, если их держали в руках, воняли, но давали более продолжительный цикл эксплуатации. Одна обычная свечка спокойно могла гореть и полчаса, и час. Что радикально удобнее лучин. Однако у Андрейки такого количества доступного жира не было. Хотя эту технологию он также держал в уме. Если не сальные свечи, то восковые самый дорогой и престижный источник света. И горит ярче, приближаясь к лучинам. И в руках не тают, и пахнут приятно. Но цена! Она практически полностью исключала использование этих свечей всюду, кроме домов богатых купцов, аристократий и церквей. Что еще? Масляные лампы. Цена их использования сопоставима с сальными свечами, но горят хуже, хоть и радикально дольше. Небольшая масляная лампа могла вполне гореть по 5-6 часов к ряду, обеспечивая слабенькое, но верное освещение. Во всяком случае, это касалось простых, обычных масляных ламп, вроде той же лампадки. И, собственно, все. Дальше шли решения, которые не применялись в те времена, но технически были доступными. Но сводились они, по сути, либо к новым составам для заправки масляных ламп, либо новым составам для замены воска в свечах. В первом случае имелся самый широкий спектр всякого рода решений, вплоть до керосина. Ну и оптимизация самих ламп. Во-вторых, ему в голову приходили только стиарин и парафин. Немного поморочив себе голову размышлениями, Андрейка остановился на масляных лампах как наиболее подходящем для него варианте и сел реализовывать свою задумку. Прежде всего ему требовалась реторта. Что такое реторта? Просто кастрюля в крышке, которая располагалась трубка для отвода газообразных продуктов. Сделать её можно из разных материалов: из стекла и металла. Но Андрейке имелось по-другому только глина. Вот он и засел за лепку куличиков. Гончарного круга у парня не было, и возиться с его изготовлением он не хотел, поэтому просто катал в руках колбаски и выкладывал из них корпус будущей поделки. А потом затирал рукой снаружи и изнутри, предварительно её смачивая. Криво выходило. Да и чёрт с ним. Ему не на продажу. Главное, чтобы всё получилось. Какой-то навык у него в этом деле имелся. Как никак вариант с попаданием в крестьянина он тоже прорабатывал, поэтому справился со своим образчиком ленточной керамики достаточно быстро. Но слепить полбеды. Потом нужно просушить правильно и обжечь. А на глазок с непривычки всё это проделать непросто. Например, поспешив и начав обжигать слишком влажную поделку, можно её угробить. Ибо растрескается. Да и вообще обжиг дело непростое, и вероятность брака он даёт при любом раскладе. К слову сказать, чтобы сделать обжиг, тоже нужно постараться. Так-то можно и на костре, не проблема. Но Андрейка хотел получить больше шансов на успех, поэтому для своей задумки соорудил небольшую печь. вылепив её из смеси глины с сухой травой. По той же технологии, катал колбаски и выкладывал их, формируя корпус печи, а потом затирал. А потом ещё и крышку для печи потребовалось сделать, чтобы повысить жар. Так или иначе, но до первого обжига он провозился 2 дня. И облом. И реторта и крышка дали трещины, что совершенно недопустимо. Пришлось поделку разбить. раздробить, смешать её со свежей глиной и заново. Итак, три захода. Пока у него не получилось пусть и не очень эстетически правильная, но крепкая и основательная реторта литров на 10. Дальше требовалось притереть крышку. Кое-как слепить корыто для холодильника, то есть охладителя пара. Изготовить керамическую трубку по той же технологии, что и реторту, чтобы пропустить сквозь это корыто Составную, разумеется. Так как цельную трубку нужной длины он не решился сделать. Смонтировать всё это, промазать все швы и стыки холодильника с малой древесиной живицей растопленной у огня и приступить к делу, к возгонке древесины. Он нагружал в реторту чурбачки, плотно их туда укладывая, закрывал притёртой крышкой, подцеплял её к трубке холодильника и поджигал разложенный под ретортой костёр. Она стояла на камнях, поэтому костёр этот можно было поддерживать и прогревать реторту столько, сколько нужно. А под выход из трубки холодильника он подставлял горшок и ждал. Отгонку он делал при достаточно хорошем жаре, поэтому в форме газообразных продуктов уходило всё. И лёгкие фракции, и масла, которые конденсировались в трубке холодильника и стекали в горшок, а потом отстаиваясь, разделялись по плотности. Например, из лиственных пород получался древесный спирт с дёгтем, а из хвойных скипидар с опять-таки дёгтем, только уже другим. Побочным, но очень ценным продуктом оказывался древесный уголь качественный и добротный, а также зола. Их он не выкидывал, складируя: уголь простым навалом под навесом, а золу в корзине. Дёгтять он тоже не выбрасывал, используя под него треснувшие, но замазанные живицей горшки. Главным же продуктом этого микропроизводства был древесный спирт и скипидар. Их он смешивал в пропорции три четверти к одной, формируя так называемую ламповую смесь, популярную в XVIII веке в некоторых городах Европы. Само собой, ни о каких значимых объемах речи не шло. Да ему много этой продукции и не требовалось. Во-первых, ему негде и не в чем было ее хранить. Во-вторых, он опасался делать такие запасы из-за их огнеопасности и предполагал, что по мере необходимости просто будет гнать себе еще. Благо, что дело не хитрое, ежели все потребное есть под рукой. Лампу он изготовил так же. Крутил колбаски и выкладывал из них сначала корпус, а потом и крышку. Здесь форма была чуть посложнее, но не принципиально. Сам корпус... Обычный горшок с четырьмя ручками, чтобы и взять, и подвесить можно было. Достаточно широкий и не глубокий. Рышка же имела в центре трубку, почти как в реторте, только не высокую и заканчившуюся заглушкой с пятью дырками. В центре для фитиля. Вокруг неё для воздуха. Дырочки были и у основания этой трубочки, идя по периметру, и тоже для воздуха. В лампу наливали этой самой ламповой смеси, вставляли фитиль, давали ему пропитаться и поджигали. Огонёк приводил к тому, что воздух над ним нагревался и шёл вверх. Это создавало разрежение у дырочек рядом с фитилем и обеспечивало возрастающую тягу, которая упиралась в скорость поступления топлива по фитилю. Поэтому фитиль был толстым, а трубка невысокая, дабы ламповой смеси по ней было идти недалеко. То есть, получалось у Андрейки что-то в духе аргандовой лампы, масляной горелки, что давала в 10-12 раз больше света, чем её обычная товарка на том же топливе, просто за счёт большей интенсивности сгорания. Понятно, здесь такого прироста не удалось достигнуть, так как топливо поступало слишком медленно. Однако в глазах у Стинки и Егорки всё равно произошло очередное чудо. Они снова возились непонятно с чем, а потом раз и Андрейка вынул из рукава лампу масляную, что светит ярче нескольких лучин. «Вы чего?» — удивился паренек, когда эти двое упали на колени перед ним и начали что-то бормотать. «Прости нас!» — тихо прошептал Устинка. «За что?» — недоумевал наш герой. «В общем, беседа эта ничем хорошим не закончилась». Они наконец-то признались, что считали его ведуном, отмеченным благодатью старых богов. А прощение просили за то, что не признали его сразу и позволяли себе потешаться над ним. И что они отслужат, и чтобы он не карал их за их непотребное поведение. Ну и еще какой-то чушь в том же духе. Андрейка догадывался о чем-то подобном, потому как эти двое не раз и не два говорили о том, что парень волжбу творил с той краской, да и потом всё делал не по привычному им разумению, но получалось как нельзя лучше. А значит что? Правильно. Явно с высшими силами совёт держит. А Коля волжбу творил, то стало быть со старыми богами. Видун же потому, что ближе всего к их пониманию этой категории деятелей культа он подходил. Волх больше гадал да прорицал, А ведун знал больше. Ведал и разбирался во многих вопросах непонятных и чудных для простых людей. Во всяком случае, именно так они свою позицию описали. К волшебье и видовству они отнесли, кстати, не только краску, но и печь, ну и само собой лампу. У Стинка с Егоркой ведь и слыхом не слыхивали, чтобы можно было из дерева выдать горячую прозрачную воду. Тот же скибидар получали в те годы из живицы, и было это артельным ремеслом, которое сохраняло свои секреты. Про древесный спирт просто ничего не знали. А тут из жижа какая-то получилась странная и лампа яркая. Ведовство, не иначе. Хорошо хоть удалось уговорить этих кадров дать клятву молчания. Очень уж не хотелось сталкиваться с отцом Афанасием на почве обвинения в колдовстве. И не только с ним. Наш герой, когда готовился отправляться в прошлое, начитался всякого. Принято считать, что ведьм да колдунов убивали только в Западной и Центральной Европе. Но это не так. На Руси с ними тоже не церемонились. Просто не имели привычки устраивать публичные сожжения. Хотя иной раз и этим промышляли, правда, не на столбе, а в доме. Набивали сруб полные еретиков или ещё каких греховодов и сжигали. В общем, Андрей, конечно, шуточно напрягся. Потому что кроме угрозы летальных проблем, основанных на алчности людской, он теперь получил ещё и религиозно-мистические сложности. Ведь если эти два холопа стёлали такие выводы, то что подумал отец Афанасий?